Не знаю, сколько прошло времени, я открыла глаза и села. Чувствовала я себя так, словно меня вывернули наизнанку, почистили и вернули обратно. Открыла пробку, уткнувшись подбородком в колени, поразмышляла, глядя, как быстро мелеет ванна, вздохнула и вылезла. Жизнь казалась чем-то несуразным, глупым и очень неправильным. Я вытерлась огромным сиреневым полотенцем и решила не одеваться. В огромных шкафах в комнате наверняка найдется что-нибудь подходящее. Завернувшись в полотенце, я вышла из ванной и направилась к шкафу. «Здесь твои вещи!» — раздалось вдруг рядом. Я шарахнулась в сторону и едва не упала. В кресле у стены сидел Рассул. В полумраке я его и не заметила. В руках у него был какой-то сверток. Возле ног стоял мой чемодан. Облегченно выдохнув, я села на кровать, старательно поддерживая рукой полотенце. «Рубашка твоя немного испачкалась. Если хочешь, можешь надеть вот это», — он бросил сверток мне. «Это моя футболка, не беспокойся, абсолютно новая. А свою рубашку можешь получить обратно, когда ее постирают». Я торопливо затрясла головой. «Нет-нет, не надо». «Как хочешь». Голос совершенно бесцветный, взгляд пустой. Расул поднялся, помедлил какое-то мгновение, шагнул ближе и кинул что-то мне на колени. Я накрыла рукой, подняла и перевернула. В ладони оказалась маленькая иконка Пресвятой Богородицы. «Из-за этого, да?» — Расул вроде бы усмехнулся. Я подняла на него глаза. Он был спокоен. На губах играла легкая насмешливая улыбка. «Выяснять такие вещи, глядя снизу вверх, не стоит. Я зажала иконку в кулаке и встала». «Тебя я, наверное, не шокирую этим, — сказала я зло, — рывком сорвав полотенце и бросив его на кровать. Взяла его футболку, встряхнула и быстро натянула на себя. Ты ж на экране наверняка налюбовался, запамятовал предупредить, что в комнате, как на сцене. Смотри, любуйся. С Николой меня обсудил? Ну, и как я ему? Приглянулась, нет?» Чувствуя, что меня начинает трясти, я попробовала сбавить обороты, но мало что получилось. Расул продолжал смотреть на меня, усмешки уже не было, взгляд настороженный, цепляющий каждое мое движение. «Красивый жест!» — иронично бросила я. «Приятно видеть красивого мужчину, да еще и умного. Из-за этого, да?» «Да что ты обо мне знаешь?» Тут я заорала и едва не бросилась на него, сжав кулаки. «Вся моя жизнь полетела кувырком, и тебе на это плевать, и всем плевать. Пошли вы все к черту!» Расул и бровью не повел, просто смотрел на меня и слушал, словно я ему сказку на ночь рассказываю. Я, конечно, и не ждала, что от раскаяния в обморок он хлопнется, но все же мог хотя бы моргнуть. Вскоре я выдохлась, махнула на Расула рукой, рассудив, что лучше лечь спать и зря не надрываться. Хотя, с другой стороны, и его можно понять. Какому мужику приятно осознавать, что его просто использовали в своих целях? Я, правда, такой страшной развязки не предполагала, но уж коли так случилось. Но в то же время не его это дело. Как и что? Вели ли меня охранять? Охраняй. И мне на его амбиции плевать. Тоже мне. Я залезла под одеяло и протянула руку к выключателю. «Подожди». — сказал вдруг Расул, и я остановилась. Он снова уселся ко мне на кровать, правда, теперь уже далеко, около ног. — Ладно, не психуй понапрасну, я все понял. Ты расстроена? — издевается он, что ли. — Просто расскажи и все. Тут я протянула. — Сначала ты, кормилец, скажи, почему мне это принес? — я тряхнула иконкой. — Давно пришла твоя очередь рассказать что-нибудь? Расул подумал немного и кивнул. — Ну, во-первых, ты Толяна подставила. Хорошо подставила, прочно. Только баба до такого додумается. И, конечно, я дал маху. Трудно мужику по бабье думать. — А что тебе талян сделал? — Да вроде ничего. — Вот дятел. Это я могу понять. Он твоего хахаля подрезал, что и говорить. Здесь все ясно, особенно после того, как ты на него глянула. А талян вроде с чистого листа упал. Ночью вломился, завалил, и ты перепугалась. но ну, не вязалась что-то, ну, никак». Не про Толяна ты баба, он это понимал, и не позарился бы ни в жизнь, а пришел, почему? Да потому что ты позвала, тут я задумался. Да и тоже позвал одного человечка, да расспросил, каким боком здесь Толян, опять никаким. И тут он вспоминает, что всего-навсего один раз Толяна посылали квартирку поглядеть, твою вроде, ничего примечательного. Потом только он рассказывал, что какая-то бабка чуть его не отметелила, когда он из квартиры вышел. Отмахнулся, неловко, бабка ступеньки и пересчитала. Всех дел. Да какую-то цацку он у нее прихватил, хвастался ребятам, мол, дорогая вещь оказалась, к ювелиру носил. Ты ведь про камеру дотумкала, верно? Ну, остальное как дважды два. Расул замолчал. Я тоже молчала. В горле застрял комок. Вот уж не ожидала я подобного рассказа. Догадывалась, что так оно и было. Но догадываться одно, а знать другое. «Зато теперь я ни о чем не жалела. Я все правильно сделала. Ах, какая я молодчина! талян подонок, она ему годилась в прабабки, она всю войну прошла. Кровь за кровь, Глафира Петровна». «Так что ж тебе рассказать?» — пропела я, подняв брови и нагло уставилась в глаза Рассулу. «Ты и сам все знаешь. Просто Шерлок Холмс и доктор Ватсон в одном лице. Если только мелочи кое-какие добавить, так, ерунду». Что бабка это, когда возрастом почти в два раза моложе этого ублюдка была. В сорокоградусный мороз в снегу с винтовкой лежала, не шевелясь. Знаешь, как снайперы. Бах-бах, и нету фрица. Легкая отморозила. Ну что еще? Да пустяковина. По-женски все к чертям собачьим повырезали. Родить, соответственно, не могла. Меня в коляске на улицу возила. Матери моей нос вытирала. Моей бабке. Лучшей подругой была. Вот и все. А иконка? Тут ты прав. Ее иконка. Не следовало Толяну ее своими грязными руками пачкать, видишь, не иначе как Бога прогневал. Я перевела дыхание и улыбнулась. Он молчал. — И знаешь что, Расул, давай-ка спать. Глаза слепаются, сил нет. Надоели вы мне все до смерти. Иди, да не забудь сторожа поставить, а то сбегу. Вот тебе нагорит тогда. Радостно закончила я и свернулась калачиком. Заметно утративший свою неземную самоуверенность, Расул направился к дверям, но я тут высунулась и окликнула его. «Эй, скажи, пожалуйста, по дружбе». Он остановился и оглянулся. «Расул, а картинка-то со звуком?» Расул отрицательно качнул головой, а я засмеялась. Проснулась я от постороннего шума и не сразу поняла, что едва слышно шуршат за дверью. Напряглась, но, вспомнив, что Расул оставил за дверью охранника, расслабилась и зевнула. Однако шуршание повторилось, словно кто-то терся о косяк двери. «Что за болван там?» — снова зевнула я. Наконец все стихло, я опустилась на подушку, но вдруг краем глаза заметила, что левая створка двери медленно открывается. Заметив, что там кто-то есть, замерев, я следила за ней, Она открывалась все шире и шире, пока не распахнулась до конца, и все же в коридоре было абсолютно темно и тихо. Неожиданно в окно ударил яркий свет, луна вышла из-за туч, и теперь вся комната была залита мертвенным голубоватым светом. По полу протянулись причудливые тени, портьера слегка качнулась, словно от легкого сквозняка. Я уже собралась разразиться соответствующими ситуацией выражениями, как в проеме двери произошло едва заметное движение, и в комнату качнулась неясная фигура. Разом потеряв дар речи, я вцепилась в край одеяла зубами. Я не отрывала взгляда от непрошенного гостя. Он снова качнулся вперед и попал в полосу лунного света. Жав губы в тонкую узкую щель, прямо мне в лицо укоризненно смотрел бледный, залитый кровью талян Глаза его странно ввалились. Насквозь пропитанная кровью рубашка прилипла к телу, перед глазами поплыла... Я откинулась на подушку и закричала. Я лежала, стиснув веки, боясь не только, что шевелиться, но и даже дышать. По щекам текли горячие слезы, капая на уши, на волосы и на подушку. Вокруг слышалось неясное шуршание, то ли вздохи, то ли дыхание. Я чувствовала, как заледенели ноги, а ногти судорожно сжатых рук впились в ладони, чуть ли не до кости. Наконец, не выдержав, всхлипнула вслух, шуршание прекратилось, а я открыла глаза. Было уже совсем светло, одно окно приоткрыто, из него неслось дружное чириканье какой-то птичьей братьи. «Беспокойно спишь», — услышала я вдруг и сразу зажмурилась. «А я вот с тобой напрочь забыл, как это делается». Я все-таки глаза открыла и осторожно высунулась из-под одеяла. Расул сидел в кресле и качал ногой. Побарахтавшись немного в одеяле, я села, чувствуя себя несчастной и обиженной. Маус прибежал ночью, кричит, говорит, «Я ее боюсь». Расул захохотал, я долго глядела на него из-под лобья, но потом тоже начала смеяться. Смеялись мы довольно долго, и мне полегчало. Мозги встали на место, и я смогла определить, что было на его, а что нет. «Хорошо некоторым говорить», — пробурчала я. «Тебе, небось, кошмары не снились». «Конечно, не снились». «Я ведь вообще не спал. Какие сутки напролет на тебя любуюсь никак не пойму, зачем?» Он развел руками, а я объяснила. «Работа у тебя такая. Зато, наверное, платят хорошо. Можно и не поспать». «И что вы на сегодня, массовики-затейники, надумали, а?» Следя за его реакцией, я заметила, что он едва заметно напрягся, взгляд в сторону отвел, но отвечать не спешил. «Слушай, может, я пока в ванную схожу? Дал бы ты мне халатик какой?» Это я к тому, что у меня футболка шибко-коротенькая. Вдруг кому у экрана нехорошо станет? Ты меня потом опять в чем-нибудь обвинишь». «Да нет тут никакого экрана», — нахмурился Рассул. «Да ну, это вы сплоховали. Или ты намекаешь, чтоб я перед тобой прошлась?» «Тихо». Поморщился Рассул, не слушая, вдохнул полную грудь и резко выдохнул. «Ты помолчи пока, минуту три, ладно?» Я торопливо кивнула, Сердце забилось, и пальцы стали холодными. Я поняла, что сейчас услышу что-то важное, и превратилось в слух. Расул маялся, словно собирался прыгнуть в прорубь. Долго жевал губами, потом мельком глянул мне в лицо. «Сегодня здесь будет человек, который велел тебя разыскать, привезти сюда и держать, пока он сам не приедет. А тебе совсем не было интересно, почему Толян твою квартиру навещал?» Вдруг спросил он, и я про себя чертыхнулась. «Надо было бы сообразить». Но уж больно я вчера взъелась, как бы выкрутиться. Но в голову ничего не идет. Если бы спросили меня, я бы сказал, что ты в курсе. Но вернемся к нашим баранам, дело зашло слишком далеко. Столько дернуто людей, что остановить ничего нельзя. И еще, я понимаю, что ты относишься ко мне... Ты мне не веришь, и это по совести правильно, и уговаривать тебя сейчас довериться мне смысла нет, так?» «Конечно, так как бы мне не хотелось поверить Рассулу, в самом дальнем уголке моего черепа сидел небольшой червячок, который постоянно спрашивал, а ты в этом уверена? Предела людскому коварству нет, а я у себя одна. Только послушай доброго совета. Гонор свой попридержи, это во-первых. Знаешь ли ты о том, о чем тебя будут спрашивать или нет, не суйся, а чертя голову подумай, прежде чем ответить, и запомни». Чем меньше интереса к тебе останется, тем меньше у тебя шансов. Я тебе, может, статься помочь не смогу. Я сделаю все, что от меня зависит. Но я еще раз прошу, подумай, прежде чем что-нибудь сделать. Молчишь, как деревянная? Вот ведь. Да пойми ты, дура. О том, о чем я догадался, и другие догадаться могут. Только убеждать уже будут не тебя, а ты. Это ведь через тебя прошло, Алевтина. И зачем ты в это влезла? Да что уж говорить. Правда это была или нет, но Расул, похоже, на самом деле разволновался. Махнув на меня рукой, он нахохлился в кресле, подперев подбородок кулаком и нервно стуча пальцами по колену. Сознаюсь, его взволнованная речь меня здорово проняла, к тому же казалось, что Расул говорил весьма искренне. Более всего мне не нравились намеки на мое безрадостное будущее. На языке вертелся вопрос, с кем же именно мне предстоит встретиться — Если бы Расул счел нужным, то сказал бы. Он же ограничился туманным человеком, который от того, что я его знаю, или потому что его имя мне ничего не скажет. Кто-то из моих клиентов? Последнее время неприлично богатых людей в галерее оттиралось такое множество, что порой казалось, словно они соревнуются между собой в приобретении как можно более дорогого и редкого. Кто это может быть? Ковальский Аристах Игоревич? Вряд ли. салонин Нет... Брузунов Семен Иванович? Кошеленко? Кто же?» «Расул!» Позвала вдруг я и сама себе удивилась. Это произошло как-то помимо воли, само собой. Расул вскинул голову и откликнулся. «Да? Послушай, скажи мне, пожалуйста, там, в аэропорту, со мной были... Ну, в общем, ты понимаешь, что с ними?» «В аэропорту?» — он удивился. «Ах, это! И что? Где они?» — Не знаю, может, дома, может, и еще где. Правда, не знаю. — Да, — обрадовалась я. — Сюда их не привозили? — А на кой черт они здесь нужны? — И правда, — прошептала я. — Спасибо. Он покачал головой, словно хотел сказать, что не о том я сейчас думаю, и был, наверное, прав. — Вот и они, — сказал вдруг Рассул, вскинулся и подошел к открытому окну. Я услышала шум подъезжающих машин и возбужденные голоса. Дом встречал своего хозяина. Расул закрыл окно и, повернувшись ко мне, посоветовал. «Тебе лучше быть готовой. И это... понарядней, что ли?» Он быстро вышел, даже не потрудившись запереть меня на ключ. Бежать отсюда сейчас было бесполезно. Стараясь унять противное дрожание конечностей, я направилась в ванную, прихватив с собой всю свою косметику. Через сорок минут я была готова встретиться с самим Люцифером, Покинув ванную в полной боевой раскраске, я извлекла из чемодана воздушное белоснежное платье, которое с таким трогательным энтузиазмом мне помогал выбирать Антуан. Взглянув на него, я сразу вспомнила о Виталии. В груди тоскливо ёкнуло и загорчило. Да, не всем еще, сестрам по серьгам, я здесь раздала, но уж, видно, не судьба. Я встряхнула платье, оно немного помялось, и я занялась приведением его в порядок. Вскоре я с удовольствием любовалась результатом своих трудов. С обувью было сложнее. Подходящие к платью босоножки остались в машине у Юльки. В чемодане были только лодочки голубого цвета на огромной шпильке. Их я из чемодана не доставала, потому как не могла придумать, с чем надеть. Теперь же выбирать не приходилось. Другой обуви не было, если не считать спортивных тапочек на шнурках. Я утешила себя тем, что 99% мужчин... Разбираются в подобных мелочах ничуть не лучше, чем свиньи в апельсинах, так что шанс произвести первое хорошее впечатление остался, а там посмотрим. Я сидела на кровати, расправив платье и сложив ладошки на коленках, терпеливо ожидая, принесут ли завтрак. Не думаю, что в меня что-нибудь полезет, но это дело принципа. Даже баба-яга сначала поет-кормит, а уж потом сама обедает». За этими мыслями и застало меня дребезжание стаканов за дверью, скрип колесиков сервировочного столика и звук неторопливых шагов. Первый пробный пошел, скомандовала я про себя, дверь открылась, и показался парень, толкающий перед собой мой завтрак. Он поднял на меня глаза, я ему улыбнулась, он открыл рот и замер. Второй пошел, подтолкнув парня в спину, в комнату вошел рассул, посмотрел на меня, и я зафиксировала в отчете, что результат второго опыта идентичен первому. Я осталась довольна. Кое-что мы еще моем. Первое замешательство прошло, мужчины взяли себя в руки и прокашлялись. Я с трудом удержалась от смеха. Парень суетливо подкатил ко мне столик и молча исчез, а Расул одобрительно качнул головой и сказал «Да, волнуешься?» Я кивнула, он хрустнул костяшками пальцев и прошелся передо мной. Было похоже, что он тоже волнуется, и это было плохо, потому что я знала, сейчас начну трястись за компанию. «Кофе, что ли, выпей?» Я послушно взяла блюдце, чашка на нем мелко тряслась. Кофе в ней тоже волновался, одним словом, мы друг друга понимали. Внезапно дверь широко распахнулась, на пороге появился Никола. Я от неожиданности едва не провела на себя кофе, но в последнее мгновение исхитрилась пристроить его на столик. При мысли, что могла вылить кофе на платье, я похолодела и, думаю, даже посидела. Хороша бы я была. «Пойдем со мной, не церемонясь особо», — Никола поманил меня пальцем. Я равнодушно отвернулась, Расул сказал небрежно. «Ладно, я ее отведу». «Да я сам отведу». Никола снова глянул на меня. «Ну, я жду». «Ты забыл сказать «пожалуйста».» Я скорчила Николе улыбку, и, по-моему, она ему не понравилась. «Я думаю», — сказал он, лениво растягивая слова, «у нас еще будет время сказать друг другу все, что мы не успели». Он улыбнулся во всю ширь, а Расул нервно сглотнул. Кадык его дернулся. Он торопливо поднес кулак к рту и кашлянул. «Никак простыл!» — с издевательской заботой осведомился Никола. «Что-то ты все утро кашляешь!» Расул усмехнулся и протянул мне руку. «Пошли!» Деваться было некуда. Я мило улыбнулась и встала. Расул взял меня за руку. Глядя на это, Никола демонстративно хмыкнул, повернулся и пошел, не оглядываясь. Мы направились вниз, все ниже и ниже. Я подумала, что мы направляемся не иначе, как в подвал». Расул держал меня крепко. Рука его была горяча, но странным образом действовала успокаивающе. Наконец мы двинулись по узкому длинному коридору. Здесь я точно не бывала. На полу красная ковровая дорожка, на белых стенах гравюры в красных рамках. Заканчивался коридор массивной черной дверью. Когда мы подошли ближе, дверь стала медленно открываться, Никола остановился. Расул больно стиснул мне пальцы, словно напоследок пытался передать часть своей силы духа. Я благодарно пожала в ответ его руку и, не оглядываясь, направилась вперед. Шагнув за дверь, я очутилась в полной темноте. Дверь за мной немедленно закрылась. Я не двигалась, дав слово держать себя в руках, независимо от того, что увижу или услышу. Тьма была кромешная, угадывалось лишь то, что комната большая и, вероятно, узкая. Черные мгновения неслышно падали, словно капли с потолка. Я заулыбалась. Гостеприимный хозяин не знал самой главной вещи на свете — не делай паузы без нужды. Желая испугать меня кромешной темнотой и неизвестностью, он не учил того, что темноты я сроду не боялась, а отпущенное на выделение адреналина в больших количествах мгновения — помогли мне справиться с первым приступом страха. Но вот впереди появился тусклый свет, он становился ярче, но не настолько, чтобы можно было оглядеться».